Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную, талантливую, горластую и самодеятельность. На пятый день палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными с кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега ещё не было видно.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 Четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя свободы. Потом она почему-то оказалась справа. У нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной.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 и наклеил их на наши чемоданы. Когда мы наконец освободились, был уже вечер. Белый такси-каб, стремя светящимися фонариками на крыше, похожий на старомодную карету, повлёк нас в отель. Вначале нас очень мучила мысль, что мы по неопытности сели в плохое, архаический таксомотор, что мы спешны и провинциальны.